Явление одиннадцатое. Кричинский и Расплюев. Входит. Кричинский. А, ну, вот он. Расплюев с букетом в руке. Несет его бережно. К публике показывает на букет. 25 серебряных рублей за веник. Тьфу! Кричинский. Эй, сюда, покажи. Смотрит. Хорош, ладно. Сдача сколько? Расплюев с сокрушением. Сдачи? Сдачи? рублевая подает ему деньги. Кричинский, теперь ты слушай, да подбери ты, братец, губы. Дело резкое. Примечание, дело резкое, значит, серьезное, важное. Вот, видишь, это письмо к моей невесте, Лидии Петровне Муромской. Вот тут сейчас на бульваре, знаешь? Расплюев оживает. Знаю, Михаил Васильевич, знаю. Вот только за угол повернуть большой белый домино с подъездом. Кричинский. «Ну да». «Теперь...» «Скоро час?» Расплюев, подпрыгивая к часам. «Первого сорок пять минут». Кричинский. «Ну да». «Старика теперь дома нет. бы ту пору он всегда таскается по городу на своих доморощенных клячах. Ты отправляйся и отдай букет Лидии Петровне лично. Поздравь от меня с добрым утром, это к половчее, повальяжнее. Отрекомендуйся, понимаешь? Да уберись хорошенько, надень мой сюртук. «Федор!» Федор входит. «Подай ему мой сюртук. Если старик дома, букет отдай, а записки ни ни Я прошу в ней, между прочим, чтобы она прислала мне ее солитер, что я обделывал в булавку, помнишь?» Федор подает Расплюеву сюртук. Расплюев надевает и оправляется. «Знаю, помню. Двадцать карат тридцать тысяч стоит». Кричинский. Я пишу ей, что вчера был у меня о нем спор с князем Бельским, и состоялось о нем большое пари. Расплюев. Кречинский. Получи вещь и принеси аккуратнейшим образом. Грозит ему. Об этом пари можешь и сам приврать что-нибудь. Расплюев. Я привру, Михаил Васильевич, я охотно привру. Кречинский, или нет, не надо, не ври. У тебя во Вране всегда передел какой-то бывает. Беги! А получай вещь, лети. Берегись старика. Остальное пойдет, как по маслу. Понял?» Расплюев в полголоса. «Понял, Михаил Васильевич. Поднимая брови и палец значительно. Понял. Лечу. Уходит».